Марк Эльсберг Блэкаут Аннотация. В наше время устроить глобальный теракт непросто, а очень просто. Не нужно за огромные деньги добывать ядерный заряд. Не нужно угонять самолеты и направлять их в высотные здания. Не нужно захватывать заложников. Достаточно лишь нарушить электроснабжение в регионе. И вы увидите, что будет. Хотя лучше такого не видеть. Холодным февральским днем по всей Европе внезапно вырубается электричество. И жизнь буквально замирает. А потом начинается дикая паника. Ведь люди абсолютно зависимы от электроэнергии. Всего за неделю Европа отброшена в каменный век, а ее просвещенное население стремительно теряет человеческий облик, борясь за выживание. Итальянский программист и бывший хакер Пьеро Мацана находит причину обесточки. На оборудование электростанции внедрён необычный и очень действенный вирусный код. Пьеро обращается в Европол, но ему не верят. А когда в почте Мацана случайно находят весьма недвусмысленную переписку, его берут в жёсткий оборот, посчитав одним из террористов, устроивших этот блокаут. День нулевой. Пятница. Милан. Еро Мацана рванул руль в сторону. Его Альфа-Ромео неудержимо летело на бледно-зеленый автомобиль, резко замерший впереди. Мацана уперся в рулевое колесо, и ему живо представилось, как обе машины сминаются с ужасающим скрежетом. Виск тормозов, калейдоскоп огней в зеркале заднего вида, мгновение перед ударом. Время словно застыло. Почему-то в этот миг Мацана подумал про шоколад и про то, как собирался через 20 минут принять душ, а после устроиться на диване с бокалом вина и сговориться с Карлой или Паулой насчет следующих выходных. Альфа-Ромео дернулась, встала в миллиметре от бампера впереди стоящей машины. Мацана отбросила на спинку сиденья. Улица погрузилась во мрак, светофор и еще секунду назад зеленый погас, и в глазах еще расходились радужные пятна. Вокруг громыхала какофония из гудков и металлического лязга. Слева темноту прорезали фары грузовика. На том месте, где только что стояла зеленая малолитражка, возникла в снопе искр синяя громада. Последовал жуткий удар. Мацана врезался головой в боковое стекло. Машину крутануло, словно карусель, и тут же ее остановил следующий удар. Ошеломленный, Пьеро огляделся и попытался сориентироваться. Одна фара еще горела, и снежные хлопья плясали в ее свете, таяли на мокром асфальте. Капот согнуло пополам. Впереди, в нескольких метрах, краснели задние огни грузовика. На раздумье не было времени. Мацана быстро отстегнул ремень безопасности, нашарил телефон и выпрыгнул из машины. Аптечка и знак аварийной остановки лежали в багажнике. Пьеро бегло осмотрел машину. Грузовик мало что оставил от передней части. Левое колесо оказалось вдавленным в месиво из металла. Альфа-Ромео теперь годилась разве что на лон. Водительская дверь грузовика была открыта. Мацан бежал кабину и замер. В свете фар с полосы встречного движения картина представлялась еще более зловещей. Здесь тоже произошло несколько аварий. Бледно-зеленая машина была смята с водительской стороны и оказалась зажатой под бампером грузовика. Из моторного отсека, вернее, его остатков, валил пар, окутывая место аварии. Низкий коренастый мужчина в утепленном жилете пытался открыть покореженную дверь. Водитель грузовика решил Мацана. Он подбежал к машине, от увиденного горло горлу подступил ком. От удара водительское кресло сорвало скрепление и опрокинуло на колени женщины на пассажирском сиденье. Водитель безжизненно повис на ремне, голова была вывернута под неестественным углом. Лицо уткнулось в обмякшую подушку безопасности. Под креслом были видны только руки и голова женщины. Лицо ее заливало кровь, веки дрожали, губы едва заметно шевелились. «Скорую!» — крикнул Мацана водителю грузовика. «Вызовите скорую!» «Нет сигнала!» — отозвался водитель. Губы женщины замерли. Лишь кровавые пузырьки надувались в уголке рта с каждым выдохом, свидетельствуя о том, что она еще жива. Тем временем вокруг собралось столько народу, что свет фар едва пробивался к месту аварии. Люди стояли под снегопадом и глазели. Мацан кричал, чтобы все расходились, но никто не двинулся с места. Казалось, они и не слышали его. Только теперь он осознал то, что произошло за миг до столкновения. Дорожное освещение, светофоры, все внезапно погасло. Потому вокруг так темно, и ночь, казалась темнее обычного. «Господи, на вас взглянуть страшно!» — воскликнул человек в лыжной куртке. «Вы были в машине?» Мацан мотнул головой. «О чем вы?» – мужчина показал на его левый висок. «Вам нужен врач, присядьте!» Теперь Пьеру ощутил пульсирующую боль. Что-то теплое стекало с виска и по шее. У него закружилась голова. Мацана привалился к покореженной машине. Пока он тщетно пытался унять головокружение, в ночи разнесся пронзительный, долгий сигнал, словно последний крик о помощи. Рим Сигнал звучал непрерывно, в дополнение на экранах мигал целый калейдоскоп маячков. «Черт знает, что творится!» — воскликнула Валентина Кондотта, лихорадочно нажимая на клавиши. «Сначала резко подскочила частота, а потом сработало аварийное отключение. Северная Италия обесточена! Раз и все, без предупреждения!» Три года назад Кондотта стала системным оператором в центре управления Терна, в окрестностях Рима. С тех пор она по 8 часов на дню следила за подачей тока на распределительные сети Италии и контролировала энергообмен сетями соседних государств. Перед ней на широком 6 на 2 метра экране горели разноцветные линии и клетки. Итальянская электросеть. На мониторах справа и слева высвечивались актуальные данные от сетей. На рабочем столе Кондоты еще 4 небольших монитора показывали ряды чисел, кривые и диаграммы. Остальная часть перешла на желтый отозвался Джузеппе Сантрелли, системный оператор. «Мелан на линии. Они хотят поднять напряжение, но никак не добьются стабильных частот от НЛ. Спрашивают, что мы можем сделать. Сицилия теперь тоже на красном». Все работало по принципу светофора. Зеленый цвет означал, что с сетью все в порядке. Желтый означал проблемы, красный — полное отключение. Благодаря общеевропейской системе оповещения каждый оператор в любой момент времени узнавал о критической ситуации в сети. В эпоху всеобщей интеграции, в том числе и энергосетей, это была неизбежная мера. Значительную часть всего процесса выполняли компьютеры. За доли секунд они регулировали подачу тока, и оператору за пультом отводилась лишь роль наблюдателя. При частоте 50 Гц допускались лишь незначительные колебания. В противном случае могли выйти из строя генераторы. При высоких колебаниях система автоматически отключала часть сети. Судя по красному ареалу на большом экране, компьютер отключил от сети все регионы севернее Лацио и Амбруцо. Сицилия также пострадала. Только южная часть Италии еще снабжалась электричеством. Более 30 миллионов человек остались без света. В уцелевшую часть сети внезапно хлынул ток, что привело к очередному скачку частоты и новым аварийным отключениям. Ох, и они тоже Лаконично отметил Сантрели. «Калабрия, базиликата, часть Апулии и компании на красном. И глянь-ка, у французов и австрийцев тоже проблемы». Ипс Перзенбойк Хервик Аберштеттер поднял взгляд от распределительного щита и вновь прислушался. Гул генераторов эхом разносился под высокими, как в соборе, сводами электростанции. Стоя на мазках, что опоясывали зал, Аберштеттер наблюдал за тремя красными генераторами. Их цилиндры стояли в ряд, как дома в квартале, и при этом они составляли лишь верхнюю часть всей конструкции. Генераторы выглядели массивными, незыблемыми гигантами, и все же аберштетер чувствовал, какая энергия буйствует в этих колоссах. Приводимые в движение гигантским валом, соединенным с лопастными турбинами, в каждом из генераторов вращались многотонные магниты, километры намотанной проволоки сотни оборотов в минуту. В результате возникало магнитное поле, которое индуцировало напряжение на обмотку статора. Даже несмотря на техническое образование, Аберштетер не мог в полной мере постичь это чудо. Именно здесь зарождалась сила, питающая современную жизнь. По линиям высокого напряжения через подстанции и низковольтные линии эта сила растекалась по самым отдаленным уголкам страны. В тот миг, когда она иссекала внешний мир замирал. На лопасти размером с кузов самосвала подавалась вода из Дуная – более тысячи кубометров в секунду. И хотя в это время года уровень воды опускался, турбины по-прежнему вырабатывали половину предельной мощности. Еще в школе Аберштетер узнал, что электростанция Ипс-Перзенбойк, возведенная в 50-е годы прошлого века, была одной из первых и крупнейших на Дунае. Плотина шириной в 460 метров перекрывала русло между Ипсом и Перзенбойгом, образуя запруду протяженностью в 24 километра. Перепад в уровне воды составлял 11 метров. Но все это Аберштетер узнал лишь 9 лет назад, когда начал здесь работать. С тех пор он контролировал и оберегал красных исполинов, как собственных детей. Аберштетер снова прислушался. За 9 лет человек приучается чувствовать оборудование. Он до сих пор не мог найти этому объяснения. Был вечер пятницы. Люди возвращались домой с работы, зажигали свет и подключали обогрев. В эти часы потребление электричества достигало пикового уровня. Электростанции в Австрии работали на пределе, и все равно им приходилось импортировать энергию. Поскольку хранение электроэнергии было сопряжено с рядом трудностей, по всему миру ее производилось ровно столько, сколько потреблялось в текущий момент. При этом различия в привычках потребителей провоцировали постоянные колебания частоты. Стабильность в сети обеспечивалась в том числе изменением скорости вращения турбин. А Берштетру все вдруг стало ясно. Он взялся за рацию и доложил в аппаратную. «Здесь что-то не так!» Сквозь треск и хрип из динамика раздался голос напарника. «Мы тоже заметили. Частота в сети резко упала». Гул становился громче, к нему прибавился беспорядочный стук. Аберштетер с тревогой взглянул на гигантские цилиндры и произнес в рацию. «Но, судя по звуку, частоты завышены. Генераторы на пределе. Сделайте что-нибудь!» Что они там болтают? Какое падение частот? Генераторы перегружены. Кому понадобилось разом столько тока? Однако оборудование показывало иное. Как если бы множество потребителей одновременно отключились от сети? Если частота в электросети так скакала что это отразилось на их генераторах, значит, у кого-то возникли серьезные проблемы. Может, где-то произошло масштабное отключение? В таком случае десятки тысяч людей остались без света. Аберштеттер с ужасом наблюдал, как генераторы сначала завибрировали, а потом загромыхали. Если скорость вращения будет слишком высокой, собственная сила инерции разрушит агрегаты. Им придется прибегнуть к аварийному отключению. «Выключай!» — проревел Аберштеттер в рацию. «Или тут все разнесет к чертям!» Он замер, как завороженный перед лицом этой неукротимой мощи. Шум подавлял все вокруг. Три исполинских агрегата беспорядочно подпрыгивали, и Аберштеттер ждал, что они в любую секунду выстрелят, словно клапаны компрессора, и пробьют свод. Потом шум стал затихать. Аберштеттер почувствовал, как спадает вибрация. Это продолжалось всего несколько секунд, но для него они растянулись в вечность. Тишина казалась неестественной. Только теперь Аберштеттер осознал, что неоновые трубки в зале погасли. Горели только мониторы и аварийные лампы. Браувайлер. «На севере Швеция, Норвегия и Финляндия, на юге Италия и Швейцария. Все обесточены», докладывал оператор. И Йохан Пивальски смотрел ему через плечо. «Как и частично соседние страны, Дания, Франция, Австрия...» а также Словения, Хорватия и Сербия. Евон и сообщает о сбоях, Ватенфаль и НБВ целиком на желтом уровне. Польша, Чехия и Венгрия тоже. Пятна есть и на Британских островах. Йохан Пивальский более 30 лет проработал начальником центра управления в Амприон ГМБ. Комплекс был выстроен под Кёльном в 1928 году как основной пункт управления сетей электропередачи энергоконцерна РВЕ и долгое время был известен как главный узел Браувайлера. На громадном 16 метров на 4 экране пестрели красные, желтые и зеленые линии. На столах мерцали бесчисленные мониторы операторов. Эта картина каждый день напоминала Йохану об ответственности, возложенной на его команду. В их ведении находилась вся электросеть концерна «Амприон», одного из четырех энергогигантов Германии и входящего в число крупнейших поставщиков Европы. В то же время они координировали параллельную работу четырех крупных энергосистем Германии. Также на них возлагались координация и обеспечение баланса всей электросети в северной части Европы. На их попечении были Нидерланды, Бельгия, Болгария, Германия, Австрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Венгрия. После либерализации рынков электроэнергии эти задачи приобретали все большее значение и вместе с тем становились все более сложными. Электроэнергия циркулировала по всей Европе в объемах доселе невиданных и текла в каждый уголок, где только возникала в ней потребность. Непрерывная отдача и прием. И Пивальский опасался, что именно это равновесие сейчас разладилось. «Это хуже, чем в 2006-м», – посетовал второй оператор. Пивальский припоминал, что этот человек уже был в их команде тем вечером 4 ноября 2006 года. Сверфи, Папенбурге к морю по каналам должен был пройти круизный лайнер, и ЕОН без предупреждения отключила линию сверхвысокого напряжения. Магистраль ланцберген варендорф оказалась перегружена, и произошло аварийное отключение. Это привело к сбоям по всей Европе, и хотя Пивальский и его люди спешно пытались исправить положение, Около 15 миллионов человек остались без электричества. Прошло более полутора часов, прежде чем им и их коллегам в соседних странах удалось восстановить снабжение. Они едва избежали масштабной катастрофы. Нынешнее положение казалось более угрожающим. «Чехия теперь целиком на красном», — известил оператор. 20 минут назад итальянцы первыми сообщили о проблемах. Одновременно со сбоем на юге серьезные трудности возникли в Швеции, а затем по всей Скандинавии. Очевидно, из-за погодных условий была нарушена работа электросетей одновременно в разных частях Европы. Нужно любой ценой сохранить немецкую электросеть, чтобы не обрывалась связь Востока и Запада, — отрезал Пивальский. В его штабе царило небывалое оживление. Операторы распределяли ток по свободным еще электросетям, направляли избыточную энергию на аккумулирующие электростанции, насколько позволяла их емкость, или при необходимости сбрасывали напряжение, и тем самым вынуждали простаивать фабрики и заводы, оставляли без света тысячи людей. Пивальский наблюдал. Внезапно еще несколько линий на экране вспыхнули красным. Он пытался сохранять внешнее спокойствие, но мысли вихрем кружили в его голове. Пока в отдаленных регионах Европы производится и потребляется электроэнергия, они смогут довольно быстро восстановить перегоревшую сеть. При полном отключении это будет не так просто. В отличие от газотурбинной или гидроаккумулирующей станции, атомный реактор или угольную электростанцию не удастся запустить в течение нескольких минут. «Испания на желтом». «Ладно, довольно», – распорядился Пивальски. «Отсекайте немецкую сеть» и добавил в полголоса, если это еще возможно. В нескольких километрах от Линдау «Надеюсь, бензина хватит», — сказала Хлоя Тербантен. Соня Ангстрем отвлеклась от созерцания заснеженных пейзажей и бросила взгляд на приборную панель. Они с Ларой Бандони сидели на заднем сидении, Термантен вела машину. На пассажирском сиденье Флёр Ван Кальден хлопала себя по коленке в такт музыки из приемника. «Может, в Германии дозаправимся да для верности?» – предложила Ван Кальден. Они были где-то в австрийской границе примерно в часе езды от лыжного курорта, где забронировали домик на ближайшую неделю. Справа и слева уже обозначились отроги Альп, залитые сиянием луны, что выглядывало из-за облаков. Время от времени Ангстрема видела очертания фермерских дворов, погруженных во мрак. Должно быть, местные жители довольно рано отправлялись спать. Они ехали на Сетрае Хлои, с трудом втиснув в багажник объемные чемоданы, спортивные сумки, лыжи и сноуборды. По пути один раз уже заправлялись, выпили кофе и мило пообщались с группой шведов, которые ехали покататься в Швейцарию. «До следующей заправки километр», – Ванка Альден показала на знаку обочины. Тербантен пролетела мимо него на скорости в 180. Ангстрем высматривала огни заправки, но кругом простирался лишь освещенный луной ландшафт. Тербантен повернула к съезду. Наверное, по другой стороне автобана, предположил Абандони. В этот миг перед ними вспыхнул калейдоскоп огней. Тербантен притормозила. Что здесь творится? У раздаточных колонок рядами выстроились машины, их фары выхватывали из тьмы само здание заправки. В ночное небо устремлялись несколько слабых лучей. Вероятно, карманные фонари. Они вышли из машины. Тербантен не стала гасить фары. Ангстрем сразу почувствовала, как холод пробирается сквозь джинсы и свитер. Впереди стоял автомобиль с немецкими номерами. Соня немного говорила по-немецки. Она подошла к машине и попыталась выяснить, в чем дело. «С электричеством беда», — ответил водитель за полуопущенным стеклом. Тот же ответ Соня получила от мужчины в комбинезоне возле одной из колонок. «И теперь нельзя заправиться?» – спросила она. «Насосы работают от электричества. Без него не получится выкачать топливо из резервуаров. А генераторов у вас нет?» «Увы», – рабочий развел руками. «Но скоро все наладится, будьте уверены». «И давно это случилось?» – спросила она стрем и объявила взглядом колонну автомобилей и заставленную парковку перед рестораном, тоже погруженным во тьму. Вечер пятницы перед праздничными выходными. «Минут пятнадцать или около того?» «Около того», — подумала Соня. Она вернулась к своим и рассказала, что выяснила. Тербантен хлопнула по крыше Ситроена. «По местам!» — скомандовала она. «Доедем до следующей заправки». Берлин. «Что значит, я не знаю?» Министр внутренних дел стоял перед экраном. Это был крупный мужчина в смокинге с румяным лицом и редкими волосами. Он выглядел крайне недовольным. Вероятно, ему пришлось спешно уйти со званого ужина, если судить по костюму. Фрауки Михельсон не припоминала, чтобы хоть раз видела его в оперативном штабе министерства. Возможно, потому что сама нечасто сюда заглядывала. В зале не осталось свободных мест. Сотрудники всех гражданских структур, специалисты по информационным технологиям Федеральная полиция, службы общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций. В той или иной мере Михельсен знал их всех. На экране можно было видеть Хельгу Брокхорст из Федеральной службы по обработке информации и управлению в чрезвычайных ситуациях в Бонне. «Все не так просто», — ответила она коротко. «Неверный ответ», — подумала Михельсен. «Если позволите, господин министр», — вмешался статс-секретарь Хольгер Ресс. Возможно, господин Бедерсдорф сумеет прояснить ситуацию. Конечно, куда же без него. Бедерсдорф долгие годы работал на Федеральный союз предприятий энергетики и водоснабжения, пока лобби сообщества не пропихнуло его в министерство. «Представьте себе электросеть как систему кровообращения», – начал Бедерсдорф. «С тем отличием, что вместо одного сердца бьется несколько. Это электростанции. От них электричество растекается по всей стране, как кровь по телу. При этом существуют различные линии, подобно различным сосудам. Высоковольтные линии можно сравнить с аортами, по которым энергия может в значительных объемах транспортироваться на большие расстояния. Затем электричество распределяется по линиям среднего напряжения, и региональные сети доставляют его до конечных потребителей, как капилляры доставляют кровь каждой клетке. При этом для наглядности Бедерсдорф демонстрировал все на себе, касаясь поочередно груди, рук и пальцев. Он делал это не впервые, и Михельсен без тени зависти признавала, что более доступной аналогии ей бы в голову не пришло. Здесь следует учесть два аспекта. Во-первых, чтобы содержать сеть в стабильном состоянии, необходимо поддерживать постоянную частоту, как с кровяным давлением человека. Если оно слишком высокое или низкое, мы теряем сознание. К сожалению, это произошло с электросетью. И во-вторых, хранение электроэнергии сопряжено с некоторыми сложностями. Поэтому она должна циркулировать непрерывно, как кровь. Иными словами, должна производиться в тот самый момент, когда в ней возникает потребность. Объемы сильно разнятся в течение дня. Как сердце начинает работать быстрее, если человек вдруг пускается бегом, так и электростанции должны производить больше энергии в часы пиковой нагрузки. Или необходимо подключать дополнительные агрегаты. Я доступно объяснил. Бедерсдорф огляделся. Несколько человек кивнули, и только министр хмурил лоб. «Ну как это могло произойти по всей Европе? Я думал, немецкая электросеть вполне надежна». «В целом так и есть», — подтвердил Бедерсдорф. «В нашу пользу говорит и тот факт, что Германия дольше других сдерживала коллапс, и одно из первых начала восстанавливать снабжение, и все же немецкая электросеть не изолирована от Европы». Он нажал несколько клавиш, и на большом экране появилась карта континента, оплетенная сетью разноцветных линий. Это сводная карта европейских электросетей. Как не трудно заметить, они тесно связаны между собой. Карта сменилась схемой, на которой условно обозначение электростанций, фабрик и жилых домов были связаны линиями в одну сеть. Раньше производство и поставки электроэнергии осуществлялись национальными концернами. Но после либерализации рынков эта структура претерпела существенные изменения. Сегодня с одной стороны есть производители электроэнергии, иконка электростанции на схеме загорелась красным, а с другой – поставщики. Линии на схеме стали зелеными. Кроме того, в цепочку включились. На схеме появился еще один значок с символом евро – энергетические биржи, где производители и провайдеры обговаривают цены. Таким образом, электроснабжением нашей дни представлено множеством действующих лиц, и в ситуации вроде этой они должны прежде всего согласовывать свои действия. Михельсон сочла своим долгом дополнить его речь. И главная их задача состоит не в оптимальном снабжении населения и промышленности энергии, а в извлечении прибыли. Тут необходимо согласовывать интересы различных сторон и в сжатые сроки. Нам пока неизвестны причины, но можете быть уверены что все мы преследуем общую цель. Нынешняя ситуация никому не принесет выгоды. То есть, как вам неизвестны причины? Спросил представитель от службы общественной безопасности. Система устроена не так просто, чтобы объяснить сходу. Сколько времени уйдет на восстановление снабжения? Спросил стат секретарь По нашим данным, к утру в большинстве регионов вновь появится ток. Не то, чтобы я придираюсь, вставила Михельсен. Но речь идет о всей Европе предприятия еще не сталкивались с проблемами подобного масштаба. Она старалась говорить сдержанно. «Я отвечаю за управление в чрезвычайных ситуациях и защиту населения. Если к утру общественный транспорт так и не тронется с места, а вокзалы и аэропорты окажутся парализованы, если школы и социальные учреждения останутся без тепла, если будет нарушено водоснабжение и телекоммуникации, тогда у нас будут серьезные проблемы. На сегодня мы едва ли готовы к этому». «Как вообще происходит восстановление подачи?» – спросил министр внутренних дел. В этот раз Бедерсдорф опередил ее. Как правило, на электростанциях подают напряжение по ограниченной сети, и когда частота стабилизируется, постепенно наращивают охват. Затем эти разрозненные части сетей объединяют и синхронизируют. И много времени занимают эти шаги. Восстановление сети занимает от нескольких секунд до нескольких часов. Все зависит от обстоятельств. Синхронизация происходит относительно быстро. — Затронуты регионы по всей Европе? — спросил министр. — Возможно ли связаться с другими государствами? — Над этим идет работа, — заверил его РС. — Хорошо, сформируйте кризисный штаб и держите меня в курсе событий. Министр направился к выходу. — Хорошего вечера, дамы и господа. — Лучше и не скажешь, — подумала Михельсен. — Хорошего вечера. Эта ночь обещала быть долгой. Схипхол. Задерживается, задерживается, задерживается. За последний час все авиаперевозчики объявили о задержках своих рейсов. Долго еще? Спросила Бернадетта, прижав к себе любимую куклу. Написано же. С важным видом, заявил ее брат. Наш самолет задерживается. Я же не умею читать, как будто сам не знаешь. Малевка! — обозвал ее жорж. Сам такой. малевка, малевка. Бернадетта захныкала. Мама! Прекратите. Одернул детей Франсуа Баллар. Жорж, перестань дразнить сестру. Значит, в Париже будем только к полуночи. Вздохнула его жена. Вид у нее был усталый. Вечер пятницы. Баллар пожал плечами. Не в первый раз. Перед электронным табло толпились другие пассажиры. Час назад их самолета должен был вылететь в Париж. Теперь время вылета было запланировано на 22.00. Кресла в зоне ожидания были заняты все до последнего. Люди сидели на чемоданах, у прилавков фастфуда выстроились длинные очереди. Балар огляделся в поисках места поспокойнее, но в такой толкотне это оказалось невозможным. — А теперь что написано? — спросила Бернадета. Что? Потрясающе! — раздался рядом голос жены. Балар перевел взгляд на табло. Отменен, отменен, отменен. Париж. Лорен Шенон навела камеру на стоящих перед ней двух мужчин. Джеймс Тернер, корреспондент CNN во Франции, сунул собеседнику микрофон под нос. «Мы находимся на площади Жюли Ренар, перед зданием управления пожарными службами Парижа», произнес Тернер в камеру. «Рядом со мной генерал-майор Франсуа Лискосе, глава пожарной бригады Парижа». В свете прожектора, как светлячки, искрились снежинки. Генерал Лескасе, вот уже пять часов, как Париж остался без электричества. Есть ли какая-то информация, как долго еще это продлится? Генерал, несмотря на холод, был одет лишь в синюю униформу и своим кепи чем-то напоминал Шарля де Голля. Шенон уже знала, что пожарная служба Парижа относится к воинским подразделениям и подчиняется Министерству внутренних дел. Пока я не могу дать информации. В Париже в пригородах задействованы все доступные силы, более тысячи человек. После Нью-Йорка у нас самое крупное пожарное подразделение в мире. Поэтому даже в таких обстоятельствах парижане могут чувствовать себя в безопасности. Сейчас мы заняты эвакуацией людей из метро и лифтов. Кроме того, резкое отключение привело к авариям на дорогах и местами к пожарам. Значит, кому-то придется дожидаться помощи до утра. Мы рассчитываем, что в скором времени электроснабжение будет восстановлено но мы поможем всем до последнего, за это я ручаюсь. И еще. Благодарю и прошу прощения, меня ждет работа». Ребар не растерялся и вновь посмотрел в камеру. «С вами был Джеймс Тернер из обесточенного Парижа». Он скомандовал Шенун от бой и поблагодарил генерала. Тот молча развернулся и зашагал прочь. Тернер поднял повыше меховой воротник. «Хочется уже послушать этих холощенных типов из министерства. Загружайся, поехали». Помимо операторской работы, Шенон заменяла Тернеру водителя и привыкла лавировать по оживленным парижским улицам. Движение было уже не таким хаотичным, как пару часов назад, и все же краткий отрезок пути занял больше 20 минут. Рюдо Мироминиль оказалась перекрыта, и Шеннон без лишних раздумий припарковала машину возле какого-то проезда. Она уже два года жила в Париже, сразу после колледжа опустилась в кругосветное путешествие, которое прервалось здесь, во Франции. Поначалу Лорен хотела обучаться журналистике, но вскоре Тернер предложил ей работу оператора, и времени на учебу уже не хватало. Тернер был крайне заносчив и воображал себе едва ли не вторым Бобом Вудвардом. Но в бесконечных разъездах Шеннон успела многому научиться, и сейчас лучше его разбиралась в журналистской работе. Она подбирала лучшие сюжеты и знала, как их подать. Однако Тернер ни за что не уступил бы ей место перед камерой поэтому, когда выпадало свободное время, Шеннон писала собственные материалы и выкладывала их в сети. Они вышли из машины и поспешили к заграждению. Их остановили несколько человек в форме. — Пресса, — сказал Тернер и показал удостоверение. Жандарм лишь мотнул головой. — Сожалею. Посторонись, — потребовал его напарник. В темноте полыхнул свет фар. Жандарм освободил проезд и мимо них, не сбавляя скорости, проехали несколько машин. Шеннон направила на них камеру, но сквозь затемненные стекла ничего не было видно. «Но!» — спросил Терна. «Скажи спасибо, что я хоть заснять успела!» — отозвалась Шеннон. «Разглядывать должен был ты. Кто там был?» «Не представляю. Слишком темно!» Сен-Лоран Нуан Ив Марпо надел пуховик поверх вязаного свитера. «Дожили!» — ворчала его жена и Изабыль. «Муж работает на электростанции, а мы сидим в 15 километрах от нее без света». При свечах, в нескольких кофтах и в пальто она казалась бесформенной и нескладной. «А что я сделаю?» Ив пожал плечами. Ему не терпелось поскорее уехать, вот уже несколько часов жена действовала ему на нервы. «У детей все так же?» В несчетный раз спросила и забыл. Она дозвонилась до сына лишь спустя полтора часа после отключения, а еще через пару минут... Получилось связаться с дочерью. Сын проживал вместе с семьей недалеко от Ирлеана, дочь в Париже. «Я уж сколько пытаюсь дозвониться», — продолжала она, — «только телефон не ловит». Хотя им тоже нечего было сообщить, кроме как о том, что и они остались без света. «Только представь, как ворчит твоя мама». Ив закрыл за собой дверь и оставил Изабель одну в темном, холодном доме. Небо было усыпано звездами, изо рта валил пар. Машина завелась без проблем. По дороге Марпо хотел прослушать последние новости, но почти все радиостанции молчали, лишь некоторые передавали музыку. В конце концов Ив выключил приемник. Проезжая по этой дороге зимой и глядя на облетевшие деревья, сложно было представить, что это одно из самых излюбленных мест отдыха во Франции. Весной сюда хлынут миллионы туристов со всего света, чтобы увидеть знаменитые замки в долине Луары купить местного вина и здесь, в самом сердце Франции, проникнуться духом былой аристократии. Марпо приехал сюда 25 лет назад, но место привлекло его не своими красотами. Ему лишь предложили хороший оклад в должности инженера на атомной электростанции Сен-Лоран. Спустя 20 минут впереди показались очертания городка Сен-Лоран-Нуан, непривычно темного в эту ночь. Улицы и дом терялись во мраке, и над ними словно в насмешку, Выселись освещенные градирни электростанции. Все-таки странно, подумал Ив при виде этих колоссов, что за 200 лет мы никак не усовершенствовали базовые принципы этой технологии и не пришли к другим, более современным. По сути своей, атомная электростанция представляла собой не что иное, как гигантскую паровую машину, известную с первой половины XVIII века. Только в качестве горючего вместо угля использовали расщепленный уран или плутоний. При общей производительности примерно в 1000 мегаватт электростанция относилась к числу маломощных. Два новых энергоблока располагались на берегу Луары, и вода для охлаждения поступала прямо из реки. Марпо оказался здесь в конце 80-х, когда оба старых реактора еще функционировали. За 7 лет до этого на станции произошла авария. Расплавился один из топливных элементов, что привело к радиоактивному загрязнению и остановки реакторов на 2,5 года. В начале 90-х электросетия «Де Франц» окончательно остановила оба энергоблока. Марпо миновал пункт охраны и поставил машину на том же самом месте, с которого трогался 15 часов назад, когда передал дежурство коллеге с утренней смены. 80% электроэнергии во Франции производилось атомными электростанциями. Если новости не врали и напряжение в сети упало почти до нуля, то многие реакторы были остановлены в аварийном режиме. Между топливными стержнями опускались элементы регулирования, что прерывало цепную реакцию в энергоблоке. В силу своей работы Марпо знал то, о чем многие даже не задумывались, во всяком случае до катастрофы на Фукусиме. Даже полностью остановленный реактор продолжал излучать тепло и требовал охлаждения. И даже если речь шла лишь о десятой части от рабочей температуры, Этого было достаточно, чтобы топливные элементы начали плавиться. Последствия могли стать катастрофическими. Как правило, энергия для систем безопасности и охлаждения поступала от общей сети. В случае перебоев включалась аварийная система. На АЭС Сен-Лоран каждый энергоблок имел по три независимых установки, работающие от дизельных генераторов. Запасов топлива хватило бы по меньшей мере на неделю. В комнате управления его встретил беспорядочный гомон звуковых сигналов. 20 лет Марпо проработал оператором реактора, из них почти 8 лет возглавлял одну из трех суточных смен и давно привык к подобным ситуациям. В комнате, окруженной сотнями лампочек и индикаторов, работали 12 операторов, спокойно и сосредоточенно. Кто-то следил за показаниями приборов, другие сверялись по увесистым справочникам, что означает тот или иной сигнал. Это были мастера своего дела. И каждый из них по меньшей мере раз в год проходил двухнедельное обучение, где отрабатывались любые экстренные случаи, какие только можно придумать. Марпо пожал руку начальнику предыдущей смены. Что случилось? Генератор второго блока вышел из строя, в самом начале. Остальные? Никаких проблем. Это как-то связано с тестами? Три дня назад они перепроверяли аварийные системы. Тот пожал плечами. Ведь сам знаешь. Узнаем только месяца через два, когда все проверим и восстановим». Постепенно приходили люди из смены Марпо, сменяли своих коллег. Ив велел двум техникам осмотреть неисправный генератор, а сам остался наблюдать за приборами. «Милан. Глубоко вдохните, выдохните», — попросила медсестра. Стетоскоп холодил маца на спину. «Говорю же вам, я в порядке», — заверил Пьеро. Медсестра, молодая девушка с смешностью актрисы, склонилась над ним и посветила фонариком в глаза. Главная боль, головокружение, тошнота? Нет. Мацана, раздетый по пояс, сидел на кушетке в крохотном кабинете амбулаторного отделения главного госпиталя Милана. Когда он потерял сознание, то буквально через пару секунд пришел в себя. Но санитары спасательной службы настояли, чтобы Пьеро поехал с ними. Все равно его покорежной машиной должны были заняться пожарные. «Откройте рот». Мацана повиновался, и медсестра проверила его горло. Какое отношение это имело к небольшому рассечению на лбу, осталось для него загадкой. «Прошу вас, зашейте мне лоб и отпустите домой», — попросил он. «Дома есть кому о вас позаботиться?» «Это предложение?» «Нет». «А жаль. Вы уверены, что не хотите остаться?» «Разве только мы разопьем вместе бутылку вина?» «Тогда, конечно, останусь. А так?» «Заманчиво?» Медсестра сдержанно улыбнулась. «Но мы здесь используем алкоголь только для обработки. В таком случае я предпочту бокал Барола дома. Надеюсь, снимок делать не обязательно?» «Не обязательно», — ответила медсестра и достала из ящика шприц. «При виде иглы Мацана стало плохо. Я дам местное обезболивание, зашью рану, и вы свободны. Осторожно, сейчас будет больно». «А это обязательно?» — спросил Мацана. «Мне зашивать рану без анестезии?» Мацанов цепился в край кушетки. «Здесь тоже нет света?» Спросил он, чтобы отвлечься, и уставился в пол. Ему не хотелось смотреть на медсестру. Он почувствовал, что потеет. «Во всем городе, кажется, ко мне последний час только и поступают люди вроде вас, и еще больше дожидаются в коридоре. Много аварий и запогашек светофоров, и многие получили травму метро, когда поезда резко встали. Ну, готово. Возможно, останется небольшой шрам». Ничего страшного, шрамы украшают мужчин. Мацана снова расслабился. Прямо монстр Франкенштейна. На этот раз медсестра не сумела сдержать улыбки. Пьеро надел рубашку, ворот был заляпан кровью. Рукава пальтоа тоже оказались чем-то перепачканы. Он поблагодарил медсестру и отыскал выход. Оказавшись на улице, Мацан огляделся в поисках такси, но машин не было. Когда он справился у служащего за стойкой, тот лишь развел руками. Если я сумею дозвониться, то закажу вам машину, но ждать придется не меньше часа. Общественный транспорт встал, такси на расхват. В 2003-м уже было подобное. Тогда вся Италия на 24 часа осталась без электричества. Оставалось надеяться, что в этот раз свет загорится раньше. Мацана поблагодарил мужчину, поднял ворот пальто и отправился пешком. По темным ущельям улиц вялым потоком текли размытые огни машин. Холодный ветер пронизывал пальто. Под нескончаемый вой сигналов Мацана двинулся в направлении собора. Автомобили сигналили в непрерывном, нестройном концерте. Пьеро миновал собор прошел по Виа Данте до парка Симпионы. Концерт клаксонов стал громче. Трамваи встали и застопорили движение. Мацана двинулся дальше по запруженным улицам. Иногда в узких проулках он едва мог протиснуться между фасадами зданий и машинами. Магазины и лавки, мимо которых проходил Пьеро, были уже закрыты, хотя таблички с временем работы говорили обратно. Мацана с интересом отметил, что открыл для себя вещи, которые при свете ускользали от его внимания. Причудливые надписи над дверями или фасады зданий, на которые он и не смотрел прежде, когда проходил вдоль освещенных витрин. В одной крошечной лавке горела свеча, и Мацана увидел внутри сгорбленную фигурку. На стеклянной двери висела табличка с надписью «Закрыто», но Мацана постучал. Престарелый мужчина в белом фартуке подошел ближе и окинул его взглядом. Затем он отворил дверь. Над входом звехнул колокольчик. Что вы хотели? Могу еще кое-что купить. Только если у вас наличные. Карты оплатить не получится. Мацана вдохнул запах ветчины и сыра, хлеба и всевозможных закусок. Он достал кошелек и пересчитал деньги. Есть 40 евро. Но этого должно хватить. Не похоже, что вы большой едок. Где вы так ударились? Он оставил дверь открытой и зашел за стойку. Небольшая авария, когда погасли светофоры. Мацана купил бризаулу, солями финнакиону, таледжу, козьего сыра, маринованных грибов, артишоков и белого хлеба. Хозяин упаковал все в пакет с простой надписью. Алиментарий Пизано. У Пьеро осталось 25 евро. Он попрощался и под звон колокольчика вышел из лавки. Вот уже три года Мацана проживал на третьем этаже старинного здания Павиа Пьеро Делла Франческо. На лестнице царил мрак, и даже собственную ладонь можно было разглядеть с трудом. В квартире его ждали новые открытия. Удивительно, с какой уверенностью двигался человек в знакомом пространстве, поднимал руку и подносил ключ точно к замочной скважине. Не глядя, наращивал вешалку для одежды, ставил сумку и пакет с продуктами, вслепую находил дверь в ванную. Мацана спустил воду, после чего унитаз утробно всхлипнул и затих. Ему уже не хватало тихого журчения, с которым обычно наполнялся бачок. Пьеру открыл старомодный кран над умывальником, и тот, уронив несколько капель, издал похожий звук. «Отлично!» Это заходило слишком далеко. Без света он еще проживет какое-то время, но без воды, да еще в таком виде. В дверь постучали, и Мацанов вздрогнул. «Ау, есть кто живой?» Услышал он голос своего соседа, Карла Бандони. Со свечой в руке, которая освещала лишь изрытые морщинами лицо и растрепанные седые волосы, Карло выглядел как старик с полотен караваджа. При виде пьеро у него вырвался возглас изумления. «Боже правый, что с тобой стряслось?» «Авария!» «Во всем городе нет света», — сообщил Бондони. «По радио передали». «Знаю», — ответил Мацана. «Светофоры погасли. От моей альфы осталась груда металла». «Она и раньше была не лучше». «Умеешь ты утешить». «Вот, поставь за нее свечку». Бондони протянул ему свечу. «Да и не сидеть же тебе в темноте». Мацана сожег свечу. — Спасибо, у меня тоже где-то завалялись, но так искать легче. — Ты ведь инженер и компьютерщик, можешь ты разобраться в этой муте? Телевизор не работает, интернет тоже, не знаешь даже, за что взяться. Наверняка все из-за этих новомодных счетчиков. Мацана хотел есть. Он давно был знаком с Бандони и понимал, к чему все идет. Без телевизора старику было скучно, и он искал общество. Черт с ним, — подумал Пьеро, — все равно он не планировал ничего особенного. — Давай, входи, чего мерзнуть? Ты уже ел? Недалеко от Бриггенса. — Здесь тоже нечего ловить, хоть бы одна заправка работала! — воскликнула Тербантен. — Просто в голове не укладывается. Ангстрем наклонилась между спинками передних сидений и наблюдала за ней на заправке. Повалил снег. Всюду их ждала одна картина. Орды машин, беспорядочно припаркованных, некоторые пихаются в попытках выбраться из хаоса. Соня взглянула на приборную панель. Желтый огонек сигнализировал о том, что топливо на исходе. «До комплекса бензина не хватит», — заключила она. «Остается два варианта. Либо ждать, пока колонки снова не заработают, что может растянуться на всю ночь», — вернула Тербантен. «Либо съехать с дороги и поискать комнату на ночь», — предложила Ван Кальден. «На долгие поиски рассчитывать не стоит», — добавила Тербантен. «Далеко мы не уедем». Не хватало еще застрять где-нибудь на австрийской грунтовке. Здесь мы хотя бы замерзнем рядом с людьми». Ангстрем посмотрела в телефон. «Если б еще интернет работал, это могло бы существенно облегчить поиски». Часы показывали 22.47. «А я-то надеялась уже сидеть перед камином с чашкой пунши». Соня вздохнула. «Итак, кто за отель, а кто за то, чтобы остаться? Голосуем». Все четверо заговорили в один голос. Подождите. Я хочу есть, заявила бандиня. Магазины кафе вроде бы закрыты, заметила Тербантен. Пойду посмотрю, все равно мне надо в туалет. Кто со мной? Я! вызвалась Ванка Альдан. Ангстрем присоединилась к ним. Тербантен осталась в машине. Заправка действительно оказалась закрыта, машины в большинстве своем были пусты. Подруги обошли здание и разыскали уборную. Едва они открыли двери, как на них пахнуло застоялой вонью. Внутри было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. «Что-то мне расхотелось», — проговорила Бандини. Они двинулись к ресторану. За матовыми стеклами дверей мерцал слабый свет. Когда они вошли внутрь, Соню охватило знакомое чувство, как в юности, когда они спасались от грозы в летнем лагере. Все столики были заняты, на некоторых горели свечки. Люди тихо переговаривались, ели, молчали, спали. Здесь было заметно теплее, чем снаружи но уже пахло сыростью и застоялым воздухом. К ним подошел мужчина в пуховике, на шее у него была повязана черная бабочка. «Все занято», — сообщил он. «У нас ни света, ни воды. Уборное, отопление, холодильники, плиты, системы оплаты и бронирования, ничего не работает. Моя смена вообще закончилась три часа назад. Но мы не можем просто выгнать всех этих людей. Можете оставаться, если найдете местечко». Ипс Перзенбойк Девять человек неподвижно смотрели на мониторы пульта управления. «Запускай!» – Аберштетер нажал клавишу. Три часа они ломали головы, спорили, звонили, но так и не выяснили, почему так резко упало напряжение в электросети. Им было известно только одно – почти вся Европа осталась без электричества. И гидроэлектростанции, такие как Ипс Перзенбойк, играли решающую роль в возобновлении подачи, поскольку их можно запустить в любое время и без посторонней помощи. Они понимали также, чем вызвана аварийная остановка на их станции. Падение напряжения в сети привело к резкому скачку частоты, скорректировать которую автоматика не могла. Повсеместно на электростанциях срабатывали системы аварийного отключения, чтобы уберечь генераторы от повреждений. Аберштеттер не зря забил тревогу, но пока он не мог объяснить, почему приборы на главном пульте не показали отклонений. Оставалось надеяться, что агрегаты не вышли из строя. Теперь они пытались вернуть станцию к жизни. Но электростанция не кофемашина. Нельзя запустить ее одним нажатием кнопки. Необходимо было шаг за шагом подать воду на турбины, подключить генераторы, отрегулировать напорные клапаны и учесть еще множество других компонентов, чтобы в конце концов дать электричество в сеть. «Глуши!» – произнес кто-то из операторов. Он ткнул пальцем в экран. «Здесь угроза короткого замыкания. Ячейка 1362». И это в самом начале. Потрясающе. Армин, Эмиль, спускайтесь и все проверьте. Это как минимум еще час задержки, простонал один из техников. Выбирать не приходится, отозвался Берштеттер. Пока мы не убедимся, что все в норме, запускать турбины нельзя. Он взял телефон и связался с ведомством по чрезвычайным ситуациям. Берлин. Михельсен поспешила к выходу. Миновало конференц-зал, где министр внутренних дел до сих пор совещался по видеосвязи с европейскими коллегами. В коридоре ее ожидали семь человек из различных ведомств, и они вместе направились в пресс-центр во главе с пресс-секретарем министра внутренних дел. Из свиты в его адрес градом сыпались вопросы. «Уже известны причины?» «Нет, даже предположений никаких. Для прессы сейчас на первом месте восстановление электроснабжения». Установлением причин можно заняться уже после того, как люди смогут вернуться к повседневной жизни. Когда примерно это произойдет? Сложно сказать, до сих пор поставщики были настроены оптимистично. Но вот уже шесть часов, как они тщетно пытаются восстановить подачу тока. Для прессы энергетические компании задействовали все силы на восстановление снабжения. Как это могло произойти по всей территории Европы? Это же невозможно. К сожалению, в современных, связанных между собой электросетях, Возможно и такое. Поэтому министр уделяет столько внимания модернизации электросетей и систем электроснабжения, в том числе на общеевропейском уровне. Вспомогательные службы задействованы в полной мере. Пожарные за последние несколько часов вызвалили тысячи людей из лифтов и метро. Красный крест и другие организации занимаются больными, пожилыми и застрявшими на дорогах. То есть без электричества они не могут заправиться. Вы шутите? Увы, нет. И это в первый день, когда в некоторых землях начались зимние каникулы. Технические службы приведены в полную готовность. Армия готова поддержать при необходимости. Что нам сказать людям, которые и завтра будут вынуждены обходиться без электричества? Милан. С тех пор, как город погрузился во тьму, Мацана не покидала чувство, будто время замедлило свой ход. И как и по дороге домой, он обнаружил много такого, чего прежде даже не замечал, чего теперь не хватало. Тихого гудения холодильника, шума воды в трубах, соседского телевизора на предельной громкости. Теперь только и слышно было, как тяжело дышит и сглатывает бандони, как шуршит его одежда, пока он ставит бокал на стол. «Пора на боковое», — объявил старик и тяжело поднялся. Часы над кухонной дверью показывали второй час. Мацана проводил Бандони до двери, и там почувствовал вдруг что-то странное. Он стряхнул себя на вождение и хотел уже похлопать старика по плечу на прощание. Но в тот же миг понял, что его смутило. Из кабинета через приоткрытую дверь падал тусклый свет. «Подожди», — сказал он Бандоне и прошел в кабинет, откуда на улицу выходили два окна. «Уличное освещение заработало». Он уже стоял рядом, пьеро щелкнул выключателем. Раз, другой. В кабинете по-прежнему было темно. Странно. Почему на улице свет есть, а у нас нет? Мацан вернулся в прихожую и открыл щиток. Все переключатели находились в правильном положении. Дисплей счетчика показывал КЛ-956-739. Ток есть, проговорил Мацана скорее самому себе, затем повернулся к Бандони. «Можешь еще раз щелкнуть выключателем у двери?» Бандони нажал несколько раз. «Ничего». «Ну нет, мы разберемся». «Что?» Но мацана уже скрылся в кабинете и вернулся с ноутбуком. «Что ты задумал?» Спросил Бандони. «Когда нам только ставили эти новые счетчики, я в них немного покопался. Из любопытства, сам знаешь». Он говорил и одновременно стучал по клавишам. «По сути, это маленькие компьютеры» поэтому их еще называют интеллектуальными счетчиками. С ними энергетические компании могут не только считывать их показания, но и удаленно управлять ими. «Знаю, могут даже отрубить мне электричество», — сказал Бандуни. Для этого и для многого другого они используют различные коды. «Вот какой сейчас стоит?» «Именно. И что самое интересное, если приложить немного старания, мы тоже можем подключиться к этой коробочке». Бандуни усмехнулся. Что, она наверное, не совсем законно. Первый лишь пожал плечами. И как же к нему подключиться? Спросил Бандуни. По инфракрасному соединению. Теперь это позволяет любой компьютер или даже твой телефон. Так я и поступил в прошлый раз, чтобы посмотреть, что они умеют и как это все происходит. А к ним разве не нужен пароль? Данные не зашифрованы? Конечно зашифрованы. Но обычно взломать такие шифры ничего не стоит. А что касается паролей, ты не представляешь, что еще можно найти в интернете, если только знать, где искать. Это уже точно незаконно. Настала очередь Мацану усмехаться. Нам ведь хочется знать, от кого мы зависим. На экране между тем высветились данные, которые он искал. В тот раз я сумел извлечь управляющие коды. Это их список. Например, с этим кодом поставщик может затребовать объем потребленной энергии. Или вот этот с ним он может урезать потребление до 200 ватт, ну и так далее. Тот, что у нас, тоже есть в твоем списке, только выделен красным. И вот здесь начинается самое интересное. Счетчики изготовлены американской фирмой, в том числе и для американского рынка. Там пользуются другими кодами и функциями, которые для итальянских потребителей не предусмотрены. Например, команда к полному отключению от сетей, тотальный дисконнект, видишь? бандоне медленно прочел комбинацию цифр и букв. «КЛ-956-739. Вот дьявол!» В блеклом свете от экрана он был похож на привидение. «Значит, американцы отключили тебя от сети?» «Не обязательно. Я знаю только, что команда на отключение не обозначена в итальянской инструкции. Но почему-то не работает. Я еще тогда испробовал. И самое главное, раз эта функция в Италии не предусмотрена, то когда активируется команда, счетчик не отправляет отчет оператору. Так, секунду, еще раз для престарелых вроде меня. Получается, эта команда активируется, а поставщик об этом ничего не знает? Для престарелого, притом не самого трезвого, ты неплохо схватываешь. Но каким образом такая команда может включиться? В том-то и вопрос, может сбой в системе. Но ты подал мне идею. Пойдем. Он подтолкнул бандунь к двери. Посмотрим, что показывает твой счетчик». Пока тот возился с замком, Мацана извелся от нетерпения. Старина, похоже, перебрал, и пальцы его не слушались. Наконец они вошли в прихожую. Мацана бегло взглянул на снимки на стенах. Фото из отпусков. Бандоник спокойной женой и с дочерью. «Как дела у дочери?» Мацана знал, что она работает при Европейской комиссии в Брюсселе, но понятия не имел, в каком ведомстве. «Чудесно». «Представляешь, недавно снова повысили. Знал бы ты, сколько она там теперь получает, и все это на мои налоги. Значит, деньги остаются в семье. Но аренда в Брюсселе просто адская. Они сегодня как раз поехали на лыжах кататься. В Австрию, как будто в Италии нельзя нормально отпуск провести». Бандони открыл дверцу щитка. Его счетчик показывал ту же самую комбинацию. Командный центр Больше всего ему хотелось взглянуть на Европу с Международной космической станции. Обычно яркие пучки света, соединенные тонкими жилками, видны даже из космоса, но сейчас там растеклось громадное темное пятно. По их расчетам и первым сообщениям, без электричества остались по меньшей мере две трети континента, и будет еще больше. Он представил себе этих людей и представил, как они сейчас беспомощны пытаются найти причины, объяснить все погодными условиями, техническими неполадками, человеческой ошибкой. Но при этом ничего не знают об этом Молохе, хотя до недавнего времени считали, что он в их власти. И до сих пор так считают. Произошедшее представляется им временным неудобством, которое уже через пару часов останется позади, и закончится все это парой забавных и будоражащих историй. Да, им будет что вспомнить. Но это будут не теплые воспоминания, к которым возвращаются с чувством ностальгии. Через несколько дней люди поймут, что их истории будут похожи скорее на те, какие они привыкли видеть в репортажах из захваченных войной регионов или зон стихийных бедствий. Еще через пару недель они осознают, что их истории будут напоминать почти уже позабытые рассказы дедов и прадедов о том страшном времени, когда война опустошила Европу и мир. Рассказы, которые никто и не принимал всерьез, поскольку было это очень давно, и меркло перед лицом новых бед. И затем постепенно, один за другим, люди поймут, что время истории прошло. Потому что сама история теперь пишется заново. Заправочная станция, недалеко от Брегенса. Сони Ангстрем разбудили голоса. Еще толком не проснувшись, она увидела, как люди поднимаются и, перешептываясь, движутся к выходу. На ее плече покоилась голова Ван Альден. Другие только просыпались, заспанно оглядывались, наблюдали за нарастающей возней. Соня поднялась и пересекла зал, словно преодолевая полосу препятствий и спящих на полу людей. В воздухе стоял запах сырой одежды, пота, талого снега и холодной еды. Не успела она пробраться к выходу, как кто-то громко объявил. «Заправка заработала!» Разговоры стали заметно громче. Когда Соня добралась до дверей, сзади уже напирали люди, вытеснули ее наружу. Лицо обожгло холодом. На ночном небе не горело ни единой звезды. Рядом с парковкой стоял освещенный магазин, и внутри толкались люди. Ангстрем направилась туда, наскоро пригладила волосы и вошла. Стеллажи и холодильники были уже наполовину пустые. В голосах людей слышалось растущее раздражение и разочарование. Соня наконец поняла, что колонки по-прежнему не работают. Она набрала с полок хлеба, сэндвичей, кексов и несколько бутылок воды и встала в очередь к кассе. «Только наличные?» — сказал мужчина за стойкой с таким акцентом, что Соня едва поняла его. Она достала бумажник, отдала кассиру одну из оставшихся банкнот, получила сдачу и вышла. По всей парковке кишела людская масса. Соня проголодалась и ей нужно было в туалет. Возле машины ее уже ждали остальные. «Наш завтрак», — сообщила она и подняла пакет. В рассветных сумерках Соня направилась к живой изгороди, которая отделяла территорию заправки от пастбищ и леса. Несмотря на холод, она уже поняла по запаху, что участок за кустарником успели превратить в коллективное отхожее место. Ангстрем двинулась вдоль изгороди в надежде, что дальше будет не так скверно. В сотни метров от шоссе у самой границы парковки Решилась, наконец, справить нужду и влезла в заросли. Земля вокруг была усеяна влажными клочками бумаги. Соня старалась не смотреть. В двух метрах от себя она вдруг заметила сидящего на корточках человека, что-то невнятно пробормотала в извинении и поспешила дальше, внимательно глядя себе под ноги. В кустах сидел кто-то еще. Рядом стояла женщина и держала маленького ребенка, чтобы тот мог облегчиться. Наконец-то Соня отыскала место, где могла чувствовать себя в относительной уединенности. С ночи у нее еще остались бумажные платки и влажные салфетки. Она поскорее управилась делами и спешно выбралась из кустов. В машине бандини и тербантен уплетали свои сэндвичи, ангстрем устроилась на заднем сиденье. Было так холодно, что изо рта валил пар, из динамика доносился голос радиоведущего. Говорят, прошлой ночью половина Европы осталась без электричества. Сообщил обондони. Что будем делать? спросил атербантен. Не будем же мы и дальше торчать тут на холоде или в этом лагере для беженцев со всеми его гигиеническими прелестями. Ван Кальден села в машину. Бурр, ну и холодрыга!» проворчала она и потерла руки, чтобы согреться. Я здесь ни на секунду больше не останусь. Мы как раз обсуждаем этот вопрос. На парковке кто-то засигналил, словно это могло чем-то помочь. Тем не менее к нему присоединились другие. «Без электричества, без связи, без топлива! А чего ждать дальше?» Тербантен почти кричала, чтобы остальные могли ее услышать. Снаружи, казалось, каждый стремился выразить свое недовольство. «Наверное, так и грохочет земля под копытами буйволов», — подумалась Соня. К счастью, стадо машин не могло бездумно устремиться в любом направлении, вытаптывая все на своем пути. Она молчала и с тревогой вслушивалась в нарастающий рев.